Двенадцатая глава Я поерзала и поморщилась от боли в пояснице. Сунув руку за спину, нащупала преступный камешек, вытащила его и отбросила в сторону. «Швыряешься в меня камнями, не просыпаясь? Стоит ли делать выводы?» Меня окутал голос Лана. Я застонала. «Который час?» «Дело к вечеру». «Чего?» Я распахнула глаза. Перевернувшись, уставилась в небо сквозь густые кроны деревьев. Судя по положению солнца, Лан был прав. «Сколько я проспала?» «Долго, сиротка. Куда дольше, чем я. Навёрстывала упущенное. Если бы. Пусть лесную подстилку едва ли можно назвать удобной, я была готова перевернуться на другой бок и тут же снова вырубиться. Ты-то вообще спал?» Лан криво усмехнулся. «Трудновато, когда тебе на ухо исполняют симфонию храпа». «Я ведь не храплю». «Не храплю же?» «Да, Калик, я спал». Полан протянул мне мех с водой из озера, рядом с которым мы расположились, и я отхлебнула ее такую ледяную, что аж зубы свело. Костер моей наставницы духа превратился в тлеющие угли, что испускали странное трепещущее пламя. «Давай-ка обсудим твой финт с исчезновением», — потребовала я, возвращая мех. Лан пожал плечом. «Тебе в нем что-то непонятно? Только то, что ты меня никак не предупредил и не дал никакого способа с тобой связаться». По-моему, это несколько по-мудацки». «Быть может, если ты меня задобришь, сиротка, однажды я тебя просветлю». «Ага, я ж сказал мудак». Лан накинул меня взглядом. «Могу я поинтересоваться, почему прошлой ночью ты оказалась насквозь мокрой? Не лучшее время и место для купания». Я вскинула брови. «Ты не видел мой бой с фейским Йети?» Лан застыл. «Значит, нет». «Моя наставница-дух хотела увести меня подальше от остальных. В моем отряде по поиску Андерхил им не рады. Потом случилась стычка со здоровяком, которому я определенно не понравилась. Хотя вначале он казался более чем полезным, пока был одержим духом Андерхил, если это именно она, управляя им, дала ему возможность говорить по тлинкицки «Почему дух хочет держать тебя вдали от остальных?» — спросил Фалан, прищурив глаза. «Настал мой черёд пожимать плечами? Не знаю». По правде говоря, после вчерашнего фортеля доверие к ней чуточку поубавилось. Да, она бросилась исправить свою ошибку и спасать меня от утопления, но все случившееся говорило, что она ненадёжна. Если бы здесь действительно была дверь в Андерхилл, тогда да, может, я бы к ней и прислушалась. А по факту, очень не люблю, когда мной манипулируют. На поляну вышел Карибу. Илан выпрямился, мельком глянув на меня. Привет, Руби, спокойно произнесла я. Вот правда была бы умора, окажись, это не он. Карибу склонил массивную голову. Приветствую, Калик из королевского дома! Рогатый зверь смерил взглядом Лана. И тебя, внук луга! Как приятно, отозвался Фалан. Сколько сарказма! Хотя справедливости ради Руби действительно хотел его смерти. Что случилось? спросила я гиганта. Карибу приблизился к костру. «Ты нужна мне в убежище, Калик. Однако, сдается мне, что в своих ожиданиях относительно тебя я был наивен». Взгляд больших глаз зверя метнулся к Лану и обратно ко мне. «Я также нахожу, что моя близость к изгоям и отношение к нам со стороны дворов в последнее время, вероятно...» породили несправедливое предубеждение к подданным обоих. Все мы когда-то были благими и неблагими». «Кем был ты?» — сорвался сам собой вопрос. Карибу топнул копытом. «Неблагим, девочка». «Ха, а я бы поставила на благого». «Предлагаю компромисс», — вновь заговорил Руби. «Если, покидая убежище, внук Луга позволит наложить на него чары, которые заставят его забыть место и события, которые там произошли, тогда я позволю ему войти вместе с тобой». «Шаг навстречу. Это, конечно, хорошо, но столь резкая смена позиции явно случилась неспроста. Что, черт возьми, у них там творится?» «Ты впустишь меня в убежище?» — нахмурился Лан. «С этим условием — да. Другие фейри мне не враги, и мне нечего скрывать от королевы Елисаваны. Более того, твое происхождение говорит само за себя», — Лан фыркнул. «Значит, с моей матерью ты не знаком». Я присмотрелась к его позе, отмечая, как исчезла скованность, возникшая с появлением Руби. Фалан выглядел озадаченным. Если мои догадки верны, он не ожидал, что Руби уступит хоть на сантиметр. Карибу фыркнул. Руби смеялся похожим образом. «Я имел в виду самого Луга. Иногда величие передается через поколение. Как в случае с твоей матерью». Фалан часто заморгал. «А эти чары?» — обратилась я к Карибу. Не причинят ему вреда и не сотрут иных воспоминаний, кроме тех, что связаны с пребыванием в убежище? «Нет, девочка. Клянусь богиней, что он не пострадает и не утратит ничего, кроме оговоренного заранее. Разумеется, придется высадить его в месте удаленном от убежища». «Возражение?» — спросила я Фалана, Когда он посмотрел на аватар, в его темных глазах вспыхнул странный огонек. «Никаких возражений. Благодарю за разрешение хоть как-то войти. Как бы там ни было, я знаю, каково это — потерять дом. И знаю, как трудно потом впускать других». Я старалась не пялиться на Лана, пока его слова отдавались эхом у меня в самом сердце. В сиротском приюте все в какой-то момент чувствовали нечто подобное, однако Лан пережил утрату иначе. Родители отреклись от него, закрыли ему двери в собственный дом. Наверное, в глубине души Фаолан отчасти боится потерять дом среди неблагих. Неудивительно, что он держит всех, включая меня, на расстоянии. Я встала. «Отправимся сейчас же». Наставница дух может и не согласиться, но я все равно чувствовала, что ответ на все кроется в моей магии. «Руби, я знаю, что сейчас творится какая-то дичь, но если тебя не затруднит, мне очень хотелось бы получить еще пару-тройку уроков магии». Карибу снова склонил голову. «Почту за честь. Направляйтесь отсюда на северо-восток. Дрейк и остальные доберутся до ворот к завтрашнему вечеру. Но я попрошу его задержаться там и встретить вас». Я проверила свое оружие и кивнула. «Поняла». Фалан залил костер водой, а затем отошел к озеру, чтобы снова наполнить мех. Когда Лан оказался достаточно далеко, я понизила голос. «В чем реально дело, Руби?» Смерть короля Александра ненадолго настроила дворы друг против друга. Но Елисавана, к несчастью, образумила королеву консорта Адер и короля Джозефа. «Теперь они готовятся к битве против нас, и нам очень нужны твои познания». «Это явно не все, настаивала я. Карибу глянул в сторону Лана. «Безумие распространяется». «Скоро выйдет за пределы того, что я способен контролировать». Дрейк доложил, что случилось с последним входом в Андерхилл. «Считаю, мы должны без промедления изучить твою магию». Я шумно выдохнула. Как приятно, наконец, услышать, что мое решение поддерживает тот, кого я уважаю. Я тоже так считаю. И послушай, кажется, у меня получится помочь с безумием. Я вырастила фрукт, который вроде бы вылечил тех диких, с которыми мы столкнулись. Не знаю, получится ли снова, но вдруг ты разберешься, Тогда у нас будет еще одно лекарство, кроме твоей арфы. Еще одно лекарство, говоришь? Захватывающая перспектива, и мне не терпится ее изучить. Признаюсь, у меня все силы уходят на то, чтобы удержать ребят в реальности. Я рассматривала Карибу, пытаясь представить на той стороне гиганта. Сейчас он должно быть... С ума сходит от беспокойства, но если кто-то и поймет, как снова воспроизвести ту фруктовую магию, так это Руби. Мы во всем разберемся. Карибу склонил голову. Благодарю тебя, девочка. Ты даешь мне надежду. Скоро увидимся. Если дух мне позволит. Но я была полна решимости не дать сбить меня с пути ни каким-то сверкающим серым существам, ни тропам, то ли настоящим, то ли нет. Наставления духов до сих пор ничем не помогли ситуации. Обращусь к ним за помощью, когда найду больше ответов, когда почувствую себя готовой. Но больше ни за что не последую за очередным фейским йети по ледяному озеру». Мы с Ланом выдвинулись и перешли на бег. И пусть сперва я была вялой, после столь необходимого сна в голове прояснилось, да и тело чувствовало себя куда лучше. «Мне бы еще недельку или две хорошего ночного сна, и я буду счастлива, как упившийся пивом Огр». Мы поддерживали темп и останавливались только для того, чтобы попить. Дневной свет вскоре иссяк, но я бежала вперед сквозь сгущающуюся тьму, и фалан следовал за мной по пятам. Мы по очереди дежурили, пока другой урывал пару часов сна, а потом снова бежали. На северо-восток. К убежищу. Горный лес остался позади. Пейзаж превратился в бесплодную арктическую тундру с редким зеленым жестким кустарником, который хрустел под ногами. Вокруг нас вырастали горы, чьи склоны были усыпаны камнями, а вершины до сих пор покрыты снегом. Эти места, где бы мы ни были, казались почти девственными. Ни дорог, ни троп, лишь дикая, необузданная природа, и при виде ее, незапятнанной, первобытной, в груди растекалось благоговение. К следующему закату я полностью растворилась в ритме бега, и когда заметила замахавшего рукой Дрейка, была почти разочарована тем, что он уже так близко. Мышцы заныли, когда я заставила ноги замедлиться и, наконец, остановиться. Фалан последовал примеру и встал рядом. Дрейк присвистнул. «А вы быстро домчали. Мы прибыли вчера. Руби сказал, что вы, скорее всего, появитесь только завтра утром». Он устремил на меня взгляд, но я слишком устала, чтобы выдать нечто большее, чем слабую улыбку. «Мы бежали изо всех сил». «Ты просто бежала», — проворчал Фаолан. «А я изо всех сил, чтобы не отстать». Он и правда выглядел измученным. У меня заурчало в животе, и Дрейк усмехнулся. «Давайте-ка уж внутрь». Я зашагала рядом с Дрейком. «Что это за место? Никогда не видела ничего подобного». Дрейк сморщил нос. «Кажется, люди называют его воротами Арктики. Это национальный парк. Попасть сюда можно только по воздуху или пешком. Идеальное для нас место». Он оглянулся на Фалана, но тот промолчал. «Знал ли Дрейк о сделке, которую Руби заключил с Ланом?» «Видимо, да, и ему это не нравилось. И я догадывалась, почему. Мы проследовали за Дрейком к подножию ближайшей горы. Остальные нормально добрались?» Спросила я, стараясь скрыть нарастающее напряжение. «И дикие тоже?» Дрейк кивнул. «Кажется, они рады оказаться среди других изгоев. Страшно подумать о тех, кто по-прежнему где-то там. Безумные и одинокие». «Мне ли не знать?» Дрейк резко остановился, и я в него чуть не врезалась. «Мы пришли?» Я выглянула из-за его спины, но не увидела ничего, кроме тундры, которая тянулась на многие километры во всех направлениях. Дрейк зашептал что-то себе под нос. Я навострила уши, чтобы разобрать слова, но они перетекали друг в друга, явно сплетаясь старинным заклинанием. Дрейк сопровождал его быстрыми движениями пальцев единственной кисти, и я сразу отказалась от попыток истолковать их мельтешение. Ланза моей спиной шумно втянул воздух, и я запрокинула голову. Богиня вездесущая! прошептала я. Перед нами стояли огромные ворота, такие высокие, что я даже не видела их верхушку, и такие широкие, что в них спокойно прошла бы шеренга в сто воинов. Высоко в небе кружили крылатые фейри, гаркое предупреждение. С утробным стоном створки начали открываться внутрь. Когда щель стала достаточно большой, чтобы в нее проскользнуть, я, наконец, сумела поднять челюсть и сразу же уставилась на гигантов, которые вращали огромные механизмы ворот. По ушам ударили громкие крики и смех, и я кинула изумленным взглядом многолюдные мощённые улицы. Дрейк фыркнул. «Отпад?» «Отпад», — пробормотала я в ответ. «Я-то ожидала увидеть кучу палаток и очереди за едой, а это был город, настоящий, самодостаточный, полный жизни город. Насколько же он велик?» «Убежище становится больше по мере необходимости. Среди изгоев есть могущественные фейри. Они и создали его много лет назад. Здесь всегда кто-то есть. Мы приходим и уходим. Но сейчас впервые собрались все вместе. Приятно, если честно, снова быть частью большой группы фейри. Надо было давным-давно созвать всех сюда». В голосе Дрейка звучала тоска. «Знаю, Руби меня ждет, но первым делом, наверное, надо бы поесть». Дрейк подмигнул, и я услышала тихое рычание Фалана. «Судя по тому, как ведет себя твой желудок, я бы даже не осмелился предлагать иное», — пошутил Дрейк. Я ухмыльнулась. «Мудро». У моего лица вдруг пролетел пучок моркови, и я рывком развернулась к суматохе у торговой палатки справа. Там сцепились две женщины, и сразу стало ясно, что драка вовсе не из-за последней свеклы. Они пытались друг друга убить. В мгновение ока рядом оказались два вооруженных стража. Один был мне знаком по тренировкам и дунули им в лицо каким-то порошком, от чего обе женщины обмякли. Затем их под печальный ропот толпы увезли прочь. «Они обезумели?» — прохрипела я. Уголки рта Дрейка опустились. Это происходит все чаще и чаще. «Что с ними будет?» — спросил Лан. Однорукий Фейри наклонился и подобрал морковку. Затем отряхнул от пыли и протянул мне. «Если это поможет продержаться до нормальной пищи, то с удовольствием покажу. Все равно Руби будет там же». Дрейк встретился со мной взглядом, и я увидела в его глазах ту же печаль, которая охватила прежде счастливых изгоев вокруг нас. «Но предупреждаю», — тихо добавил он, — «зрелище не И приятных». Иного я и не ожидала.